Миррем номер 3 смертельно испугалась, когда Греб получил приказ явиться на квантер. Но уверила его, что необходимо торопиться, иначе дракон явится сам, тогда всё мало не покажется. Ты предлагаешь явиться на вызов или бежать? Что угодно, только скорее. Я вбега, а ты будешь рядом со мной вместо маяка. Господин «Мы что-нибудь придумаем. Когда дойдем до кабин 0Т, ты отправишь меня по случайному адресу, а сам прыгнешь туда, куда тебе надо. Я не увижу, какой адрес ты набрал. А они не успеют выслать замену мне». «А что мне делать с браслетом? В нем наверняка есть маяк». «Тогда я не знаю. Сейчас надо идти на Квантор, а потом придумаем, как заглушить маяк». «Ты ведь с самого начала запланировала, чтобы подтолкнуть меня к этому!» «Моя программа основана на психосомантической модели сигнала. Я еще не знаю заложенных в ней ограничений, кроме необходимости защищать тебя». Гриб переоделся в комбинезон космодесантника, повесил на бок кобуру с лазером, взглянул в зеркало. Отражение ему понравилось». Решительная складка губ, стальной взгляд, короткая стрижка. Взглянул на часы. Времени оставалось в обрез. Сообщил домашнему компьютеру, куда отбывает, вышел из квартиры. Мириам тоже успела переодеться, шагала сзади. Выйдя из узкой кабины на квантере, чуть не попал под ноги чёрный драконе, отскочил, вжавшись спиной в стену. Большой изумруд на груди драконы на секунду вспыхнул зелёным пламенем. Дракона удивилась, скользнула взглядом по мирям, с интересом уставилась на Греба. "Ты здесь? Не на зоне?" с искренним изумлением спросила она. Да игрался дурачок и пошла дальше. Греб огляделся. Коридоры уходили вдаль. В инструкциях было приказано прибыть на квантер к определённому времени и всё. Он отошёл к стене, сел на пол, положил ладони на колени, замер, погрузившись в себя. Рядом опустилась Мириам. Сидеть по-японски на коленях, она не привыкла. Всё время переминалась. Мимо проходили два дракона, зелёный и чёрный. Смотри, новая игрушка дракона бросил на ходу зелёный кто самец или самка самец самка киберохраны бедняжка грип не понял к кому относится последнее замечание насчёт охраны тоже двусмысленно оберегает или сторожит фразы типично в стиле драконов вопросов после них вдвое больше, чем до как они сами себя понимают За 10 секунд до срока появился Кибер и приказал Гребу следовать за собой. Привёл в полутёмную комнату, велел ждать, а сам занял столбиком у двери. Одна стена целиком была из полупрозрачного стекла. За ней находился ярко освещённый зал заседаний драконов. В комнате Греба свет был выключен, и он понял, что с той стороны его не видно. Странно. Грип присел по японской стене и приготовился ждать долго. Он сам часто так делал. Спустя полчаса зал заполнился драконами. Засветились экраны на стенах. Началось обсуждение процессов, происходящих внутри звезды. В одном из драконов Грип узнал того, которого видел во сне. Нет, на У, на зоне. Слышно было плохо. У астрофизики grip не разбирался, а после фразы "норма квадратного оператора Лапласа" и вовсе потерял нить рассуждений. Может, квадратичного? Понял только, что физики выбирают момент, когда со звездой надо что-то сделать, чтобы она не взорвалась. Обсуждались два варианта: одномоментной и двухфазной стабилизации. Все согласились со вторым вариантом так как первый требовал чрезвычайно точного выбора момента и дозировки воздействия. Грип посмотрел на девушку. Мириам напряжённо прислушивалась. Ты понимаешь, о чём они говорят? Конечно, настоящая Мириам не разбиралась в астрофизике. Прости, господин, это больше не повторится. Слушай, потом мне объяснишь. 2 часа спустя физики всё ещё обсуждали внутренние проблемы звезды. Грип поднялся, подошёл к Киберу у двери. Где здесь туалет? Терпи, жди, выходить запрещено. Как ты разговариваешь с человеком? возмутилась Мириам. Социальный статус данного человека ниже социального статуса Кибера. Блестящая мизансцена. Находка режиссёра подумал Греб: "Да вы кибера, ненавищева, указывают мне моё место". Пожал плечами и помочился в угол. Через минуту уехал киберуборщик, протянул Гребу ведро с тряпкой и швабру. Мирём хотел забрать у него ведро с тряпкой, но, усмехнувшись, он сунул ей в руки бесполезную швабру и потёр тряпкой свою лужу, после чего снова сел у стенки. И замер. «Господин, ты должен был позволить убрать мне. Тебя не должны затрагивать такие вещи. Ты должен собраться перед схваткой». Греб с интересом посмотрел на девушку. Ласково провел ладонью по ее плечу. Она вела себя умней настоящей Мириам. Та играла дурочку. «Твоя кожа стала бархатной, как у настоящей». «Так и должно было случиться». Клетки для клонирования у неё взяты. Ты упор и мерям разницу почувствовал только потому, что мы только-только из биованны вылезли. Кожа обветриться не успела. Прошло ещё 2 часа. Физики закончили и потянулись к выходу. Остался только великий дракон. Некоторое время он изучал свои заметки, потом посмотрел на прозрачную стену. Сделал движение пальцами, в комнате Гриба зажёгся яркий свет, со стороны дракона, наоборот, погас. И вместо тёмного стекла Гриб теперь видел перед собой цирково. Дракон включил также трансляцию звука с той стороны, причём, видимо, по ошибке на полную громкость. Лёгкий топот, заполнявший зал драконов, грохотал барабанным боем. Голоса ревели на уровне болевого порога. Греб поморщился, но не сдвинулся с места. Взгляните на этого человека, главу крупнейшего мафиозного клана. Я хотел отправить его на зону, но он плохо себя вёл. Узнал Греб голос дракона. Запомните его и не стесняйтесь использовать. Бодро выглядит "Я на него не давил", усмехнулся дракон. "Он должен выглядеть естественно. Все люди такие одинаковые?" раздался женский голос. "Да ещё в одежде". "Греб, раздейся", приказал дракон. Греб, не торопясь, начал раздеваться, аккуратно складывая одежду. Он опять чувствовал вместе с драконом, но этот раз отвращение и презрение. Дракун тем временем кратко, но точно описал структуру организации, возглавляемой Гребом, особое место уделяя точкам взаимодействия с государственной системой, ссыпал именами, должностями и возможностями каждого чиновника, контролируемого заведением Греба. Человек поразился широте и точности информации. Он по опыту знал, чтоб столько изложить в краткой справке знать надо в десятки раз больше окончил доклад дракон разрешил гребу одеться организацию созданную им лучше не уничтожать а использовать продолжал дракон через некоторое время мы её легализуем оно станет ещё одной структурой поддержания порядка и в заключение хочу предупредить Если греб перестанет повиноваться или не справится с заданием, можете его убить. Только сначала снимите свежую копию памяти, перепишите в кибер-андроида и посадите кибера на его место. Его физически уничтожить или на зону отправить? Спросил кто-то. На ваш выбор. Со своими приятелями он поступал и так, и так. Думаю, на зону будет смешнее. Посмотрим, как там его встретят. Человек, ты можешь идти. Кибер потянул свой пост и скрылся за дверью. Гريب поднялся и взглянул на часы. 4 1/2 часа его мурыжили только для того, чтобы на него всклюнул десяток драконов. Когда отправлялся на контр, Гريب дал себе слово не принимать всерьёз Ничего из того, что здесь произойдёт, он знал, что драконы будут дрессировать его. Но как не принимать всерьёз то презрение, которое излил на него великий дракон? Как забыть, что они знают о нём и организации всё? Он им даже не нужен. Его организация может пригодиться, а он сам не нужен. Мириам сжала его ладонь. Всё будет хорошо. Они не посмеют, поверь мне. Где мы с тобой впервые встретились? В парке. Я только приехала. Ты увидел меня и приказал своим людям привести меня на твою виллу. Откуда ты это знаешь? Ты же киборг-андроид, жестянка. Я не знаю. Я просто помню. А я скажу тебе, они переписали в тебе память. Настоящая Мириам. Девушка замолчала. Но лишь скрипци сжала его руку. Внезапно она остановилась. Хозяин, меня отзывают. Я что-то сделала не так. Прощай, хозяин. Она отпустила его руку и побежала назад по коридору. Грип смотрел ей вслед, пока девушка не скрылась за углом. Развернулся и пошёл к кабинам 0Т. Из ближайшей кабины вышла Мириам, увидев его, обрадовалась, подбежала радостно к щебеча. Греб заметил багровый рубец на тыльной стороне её ладони. Это была другая Мириам, вчерашняя номер 2. Хозяин, я так рада, что мне позволили к тебе вернуться. Теперь так и будет, думал он. Ничего постоянного, никакой стабильности, всё временное. В любой час, любую минуту. Любую секунду они могут сделать со мной всё, что угодно. Я сам так делал с людьми, более жёстко, а не так профессионально, но делал. Сколько раз делал? Теперь сам. У них всё схвачено, всё под контролем. Выхода нет. Осталось одно сохранить лицо.